Наша помолвка не изменила отношений. Брандо продолжал навещать меня в больнице, а в отъезде писал мне двусмысленные письма, в которых часто подсмеивался надо мной. С огромным удовольствием он обзывал меня толстой задницей, и этому не было конца. Одно письмо он даже начал так: "Анна, должен уведомить тебя, что твой зад стал просто гигантским. Позволь мне тебе это говорить столько раз, сколько мне нравится". Я знаю, что только по своей природной чувствительности ты первое время будешь запрещать мне толкать тележку, на которой будет отдыхать твой зад, но через некоторое время ты к этому привыкнешь. С тем же ребячеством я возвращала ему в письмах всякие определения, относящиеся к его нашпигованным окаракам. Через неделю Марлон объявился с обручальным кольцом, четыре группы жемчужин, вделанных в платину. Прежде чем сообщить об этом важном сюрпризе, он долго рассматривал мой мизинец. Когда я вышла из больницы и в течение первых недель приходила в себя, Марлон часто сопровождал меня в кино или возил обедать в ресторан. При этом он неизменно использовал свою вторую машину, старый Volkswagen, забитую банками из-под пива, обёртками McDonald's и страницами из старых журналов. В чем бы я ни была, в вечернем платье или в шелковом саре, эта мусорница на колесах постоянно отвозила меня в ресторан как премьер-министра. А шикарный белый тандер-дарт, подарок Марлону Сэма Голдвина за роль в одном из фильмов, неизменно оставался в гараже для сугубо частных поездок в Рандо. Такой фетишизм был неотъемлемой чертой Марлона. От Марлона... Всегда можно было ожидать сюрпризов. Однажды, накануне Рождества, он уехал из Лос-Анджелеса. Я и все друзья были уверены, что он в Японии, где начинались в это время съёмки Саёнары. Ночью, в сочельник, Марлон мне позвонил. Я говорила с Каралловым Бириком, отелем в Ганалу. Марлон, что ты делаешь на Гавайях? Понимаешь? Ну, бормотание какое-то. Мне показалось, что тебе будет приятно ко мне приехать. Я, конечно, так и сделала. Отец Марлона отвёз меня в аэропорт, но в Ганалулу я 2 часа слонялась по зданию аэропорта в ожидании Марлона. Я была взбешена. Интуиция мне подсказывала, что это время он тратит на измену. Как я узнала позже, он приводил в порядок комнату, ликвидируя следы ночных шалостей. По дороге из аэропорта я упорно молчала. Марлон нарушил тишину. Ты бесишься, что прождала меня 2 часа? Ну так сделай что-нибудь. Взорвись. Мы ехали со скоростью 100 км. Я повернулась и дала ему пощёчину. Он едва справился с управлением и затормозил. Почему ты это сделала? Ты мне это сам посоветовал, невозмутимо ответила я. Я ударила человека впервые в жизни. Кто мог знать, что это предвещает наши многочисленные бои в будущем. Последние дни моего безбрачия проходили в крайнем возбуждении. Были ли мы действительно влюблены друг в друга? Меня мучили сомнения. Способен ли Брандо на что-нибудь еще, кроме поверхностных чувств? Он, конечно, экстраординарный мужчина, но своей личностью, находящейся постоянно в штопоре, способен был пробуравить мне мозг. И еще. Для него искусство заменяло жизнь. Вернувшись из Японии, Марлон привез элементы восточной культуры и стал требовать от меня, чтобы наши вечера проходили по-японски. Для Брандо это означало, что я должна была носить традиционную одежду гейш. В длинной юбке и в деревянных туфлях кланяться, стоя на коленях на циновке, подносить ему чашку саке, вытирать его лоб влажным полотенцем смеяться его шуткам и позволять ему заглядывать мне под кимоно на предмет выяснения, есть ли там нижнее белье. Нередко Марлон пускался в самокопание. "Нам необходимо любить", говорил он в такие минуты. "Это единственный смысл нашей жизни, а я не могу любить, не могу найти человека, который заставил бы меня забыть о себе, но я этого очень хочу". День свадьбы 11 октября 1957 года даже для калифорнийской осени выдался слишком жарким. Утром в Посадене Марлон купил свадебную цепь, потом надел наряд, выбранный для этой церемонии: чёрный плащ-накидку на голубой костюм с воротничком, на голове чёрная фетровая шляпа, прочно надвинутая на уши, в руках трость. Только Марлону этот наряд мог показаться подходящим. У него было своё чувство изящно. Вдруг до меня дошло, что я не могу венчаться в христианской церкви без букета белых лилий. После нескольких звонков в Сан-Франциско за ними был отправлен самолёт, и церемония задержалась на несколько часов. Когда лилии наконец прибыли, я была так измучена, что сказала бы да и бабуину. Первая брачная ночь ничем не отличалась от наших предыдущих ночей. Марлон не выказал ни особой галантности, ни рвения, ни энтузиазма, свойственных молодому новобрачному. Я была разочарована, что мы не отправляемся в свадебное путешествие, не пересечём Тихий океан, не посетим ни одну из европейских столиц. Встав мадам Брандо, я превратилась в голливудскую знаменитость. Но с изменением нашего статуса изменились и наши отношения. Помолвленные мы ссорились и мирились, поженившись, стали меньше ссориться, но и гораздо меньше общаться. Даже рождение маленького крестьяна Дэви не улучшило наших отношений. «Ни ребенок не женить бы не изменит того, к чему я привык в жизни», — говорил мне Марлон. Ребенок доставлял ему наслаждение. Он щекотал его и убаюкивал. Со мной же он был очень холоден. Мы оба чувствовали, что развод неизбежен, но Марлон был против, часто повторяя французский афоризм: "Узы брака так тяжелы, что нести их надо вдвоём". Однажды утром, собрав вещи, я взяла Дэвина на руки и покинула наш дом. Менее чем через месяц после моего отъезда, когда я читала в своей комнате, Позвонил Джейк Кантер, помощник Марлона. В возбуждении он выкрикивал отдельные слова. «Анна, это ужасно! Я у Марлона!» Он в жутком состоянии, напился таблеток, связал себе руки. «Интересно», — мелькнула у меня мысль, — «как это он ухитрился сделать?» «Он перед бассейном. Он хочет туда броситься». «Помешайте ему, удержите!» — крикнул я в трубку. «Я сейчас буду». Бегом спустилась к машине, не посмотрев даже, следит ли няня за Дэвидом, и через несколько минут въехала в ворота дома Брандо. Марлон балансировал на краю трамплина. Он был одет в теннисные тапочки и индийскую рубашку. Джей Кантер пытался удержать его за руку. Всё в порядке, я приехала, крикнул я Кантеру, затем повернулась к Марлону и закричала: "Ну прыгай, сукин сын! Я хочу посмотреть, как ты утонешь!" думаю, что эта попытка самоубийства была просто показухой.